Но я не хотел бы ничего утверждать на сей счет, что, напротив, казалось менее неоспорим, так это то, что побежденной очевидностью или, скорее, очень сильной вероятностью, я вышел из-под навеса и медленно двинулся вперед, раскачиваясь и взмывая воздух. Вхождение на костылях есть или должно быть нечто вызывающее восторг, потому как цепочка маленьких полетов, стелющихся по земле. Отрываешься, приземляешься посреди толпы шустрых, которые не смеют ноги над землей поднять, не пригвоздив перед тем к ней другую. Это же самый радостный бег, не столь воздушен, как мое ковыляне. Но это соображение, основное на анализе. И хотя беспокойство о матери по-прежнему не выходило у меня из головы, как желание узнать, нахожусь ли я поблизости от нее, Они начали ослабевать, может быть, по причине серебра, что лежало у меня в кармане, но не думаю. А потом еще и потому, что были эти старые заботы, а голова не может вечно ворошить одни и те же заботы, но время от времени нуждается в смене забот, с тем, чтобы в тот миг, когда этого захочется, снова взяться за старый с умноженной энергией. Но здесь ли говорить о старых и новых заботах? Не думаю. Но мне было бы трудно представить тому доказательство, что я могу утверждать без страха, что без страха — это то, что меня притупилось именно желание узнать, в каком городе, и скоро ли встречусь с матерью, чтобы уладить интересующее нас дело. И даже сама природа этого дела утратила свою определенность для меня, не рассеявшись тем не менее окончательно. тому как дело было не шутуточное и для меня дорогой всю свою жизнь я им дорожил полагаю да в той мере в какой я мог дорожить чем то в течение такой жизни я дорожил мыслью уладить это дело между мной и моей матерью но так и не смог и твердя себе что время поджимает и скоро будет слишком поздно может быть уже слишком поздно приступать к вышеупомянутому урегулированию Я чувствую что меня несет к другим заботам, другим сферам, и больше того, не то что узнавать, в каком я городе, мне не терпелось теперь покинуть его, будь он тем самым городом, тем, где моя мать столько ждала и, может, все еще ждет. И мне казалось, что, идя по прямой, я, в конце концов, выйду из него волей-неволей. Вот, стал быть, над чем я бился». напрягая все мои познания, учитывая перемещение вправо того слабого света, что направлял мой путь. Я просто лез из кожи и до того успешно, что прибыл в самом деле к крепостной стене с наступлением ночи, описав, вероятно, никак не менее четверти круга из-за незнания навигации. Но следует также сказать, что я не скупился на остановке ради отдыха. Но остановки эти были недолгими. том ты чувствуешь за мною гонится вероятно ни за что ни про что но за городом другое правосудие и другие судьи поначалу не успел я очутиться за стенами как был вынужден признать что небо расчистилось перед тем как окутаться другим саваном саваном ночи да громадные тучи разоралась позволив местами проглянуть бледному, умирающему небу. А солнце, не будучи, собственно говоря, видимо, как диск посылал о себе сигналы желтыми и розовыми исками, взвивавшимися к зениту, снова падавшими и вновь извивавшимися, с каждым разом все более слабыми и более светлыми, обреченными погаснуть, едва ли загоревшимися. Это явление, если я могу положиться на воспоминания о моих наблюдениях, было характерно для наших краев. Теперь, может быть, происходит по-другому, хотя не очень понимаю, по какому праву, не покидая никогда своих краев, я говорю о том, что характерно. Нет, мне никогда не удалось сбежать, я даже не знал, где граница нашего края, но я был уверен, что они находятся довольно далеко». Но уверенность это не зиждилась ни на чем серьёзном, это была просто вера. Потому к ежели наши края кончались в пределах достижимых для меня пешим ходом, мне казалось, что своего рода постепенное ослабление, что ли, дало бы мне заранее это почувствовать. Потому как края не кончаются внезапно, насколько я знаю, но неощутимо переходят одни в другие, и я никогда ничего подобного не замечал. Но как бы далеко и не заходил, как в одном, так в другом смысле, это всегда было одно и то же небо, одна и та же земля в точности, день за днем и ночь за ночью. С другой стороны, если края неощутимо переходят одни в другие, что еще требуется доказать, возможно, что я многократно покидал свой, уверенный, что я все еще там. Но предпочитал держаться своей простой уверенности, говоривший мне, «Муллой широко простирает твой край, ты никогда не покидал его и никогда не покинешь, и где б ты ни был в пределах его далеких границ, это всегда будет одно и то же, абсолютно точно, что побуждало меня считать, что мои перемещения ни в чем не зависели от местности, которую они преодолевали и заставляли исчезать». но возникали впоследствии чего-то другого, кривого колеса, которое несло меня с непредвиденными толчками от усталости к покою, например, и в обратном порядке. Но в настоящее время я больше не брожу нигде и даже почти не шевелюсь, и, однако, ничего не изменилось, и границы моей комнаты, моей кровати, моего тела, Так же далеки от меня, как границы нашего края, времен моего великолепия. И тряски, замкнутый круг бегства и привалов продолжается по некоему Египту, где нет ни границ, ни младенца, ни матери. И когда я гляжу на свои руки на простыне, которые им уже так нравится комкать, они не мои, менее мои, чем когда-либо, а выше запястью у меня нет рук. как это парочка играющая простынёй просто любовная игра может одна залезает на другую но это продолжается недолго понемногу я возвращаю их назад к себе отдых и то же самое с ногами иногда когда вижу их в ногах кровати одна с пальцами другая без это заслуживает упоминания ещё по другой причине Поэтому мои ноги ноге высшие ступни, которые сейчас вот сменили то, что поминавшие с моей руки, к высшие запястья, теперь обе больше не сгибаются и очень чувствительны к боли, и забыть их я должен был бы, но не могу, как мои руки, выше запястья, которые целы, так сказать, невредимы, а при всем при том забываю и разглядываю эту парочку. как они глядят друг на друга. Но мои ноги, когда они вновь становятся моими, их я не возвращаю назад к себе, поскольку не могу, они остаются на месте, далеко от меня, хотя не так далеко, как до того. подбой Казалось бы, очутившись за пределами города и обернувшись, чтобы разглядеть его в какой-то части целого, казалось бы, в этот вот момент я должен был бы сообразить мой это город или нет как бы не так напрасно взирал я на него может вовсе и не вопросительно а просто затем чтобы обернувшись испытать судьбу может быть я просто напросто прикинулся что разгадываю Я не испытывал сожалений по поводу велосипеда. Нет, правда, никаких. Меня не очень пугало, что я буду продвигаться, как я говорил, в раскачку, на бреющем полете по безлюдным сельским тропинкам во тьме. Я говорил себе, у меня мало шансов, что меня могут привести в смущение. Скорее, я кого хочешь смущу, стоит им только меня увидеть. Прятаться надо утром. Люди просыпаются бодрые и свежие, жаждущие порядка, красоты и справедливости. Им потребен противник. Да, с восьми до девяти. До полудня время опасно Но к полудню все стихает. Самые неукротимые уж утолили свои аппетиты и расходятся по домам. До совершенства еще далеко, но они неплохо подрудились. Кое-кто уцелел. Но они не очень опасны. Все занялись подсчетом подстреленных крыс. После полудня, вначале это, может быть, возобновится, после банкета, празднования, поздравлений речей начальства, но это ничего по сравнению с утром, так забава, не больше. Очевидно, что с четырех-пяти часов заступает ночная смена, ночные сторожа, которые начинают разогреваться.